Снег. О, этот звук! По снегу скрип-скрип-скрип, В валенках кто-то идет. Толстый крученый лед остриями вниз с крыши повис. Снег скрипуч и блестящ. О, этот звук! Саласки сзади не тащатся, сами бегут, в пятки бьют. Сяду и съеду по-крутому, по-ровному. Валенки врозь, держусь за веревочку. Отходя ко сну, всякий раз думаю. Может быть, удосужится меня посетить? Тепло одетое, неуклюжее. Детство мое. Берлин, 1930 год.